Он ловил нужный ему сигнал — карнавальную музыку. Завывания сирен сильно мешали, но Януш всё же сумел определить, откуда звучат фанфары и барабаны. Он побежал по широкому проспекту, открывшемуся справа. Главное — добраться до карнавальной толпы, а там он смешается с народом и станет невидимым. Не замедляя бега, он пытался думать, но мысли рвались — Откровение жестянки, его рассказ о том, что Януш был на месте убийства Икара. Странное слово «матрёшка». Слишком много вопросов, и по-прежнему ни одного ответа. Сам себе, не отдавая отчёта, он бормотал на бегу «матрёшка, матрёшка, матрёшка». Что означает это слово? Он нёсся, не снижая скорости».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 в квартал Панье, состоящий из лабиринта тупиков и проулков. Должно быть, это старая часть Ниццы. Оглядываться и соображать, куда именно его принесли ноги, было некогда. Надо просто двигаться на звук барабанов. В них Януш услышал сбиение пульса большого города. На мостовых теснились всевозможные лавки, торговали зонтиками, сумками, сорочками. А вот и ещё одна площадь. Здесь раскинулся рыбный рынок. Затем другая улочка, ещё уже и темнее. Её камни как будто источали аромат фруктов. Музыка раздавалась всё ближе. Музыка его спасёт. Он по-прежнему двигался вперёд без оглядки. Он понятия не имел, сумел ли сбить полицию со следа, или она дышит ему в затылок. Справа открылся проход к ведущей вниз лестницы, зажатой между домами из искусственного мрамора.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 Он пересек проспект по диагонали, стараясь ничем не выделяться из толпы гуляющих. И пошёл мимо садов, в которых росли пальмы, а посреди лужаек стояли статуи. Он шёл на звуки музыки. Теперь он узнал мелодию и тихим голосом вслух произнёс название песни. «I got a feeling» в исполнении группы Black Eyed Peas. У меня такое чувство, английский.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 Над ними висел огромный плакат. «Карнавал в Ницце! Лучший на голубой планете!» Перед окошками почти не было очереди. Вой сирен сюда не доносился, заглушаемый музыкой карнавала. «Э, «Один билет, пожалуйста». «На трибуну или стоячий?» «Стоящий. Двадцать евро». Януш смешался с толпой зрителей, собравшийся под железными стояками, поддерживавшими трибуны.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 размахивала многочисленными конечностями. Интенсивностью окраски она напоминала слепящую голубизну с полотен Ива Кляйна. У Януша мелькнула странная ассоциация. Источником вдохновения при создании международного синего цвета Кляйна художнику послужило небо Ниццы. Вокруг сирены в воздухе реяли накаченные гелием медузы. Два кита, пристроившиеся с двух сторон от ее хвоста,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 Вместо них шли бесконечной чередой танцоры, жонглёры и мажоретки, которых зрители осыпали серпантином и цветными конфетти. Затем начался парад великанских принцесс. Под их красными, жёлтыми и голубыми платьями высотой в несколько метров прятались повозки, благодаря чему фигуры принцесс парили над толпой в облаках пёстрых бумажных лент. Януш на миг утратил бдительность, всматриваясь в их размалеванные лица и украшавшие головы диадемы. Когда он оторвал от них взгляд, в толпе кишмя кишели полицейские. Они появились возле каждого входа на трибуны, пробирались между рядами, шли вдоль толпы стоящих зрителей, замешались среди лягушек и жонглеров.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 после чего, недолго думая, пустился в пляс вокруг повозки, получая свою долю серпантина и конфетти. Несмотря на шок, он попытался проанализировать ситуацию. Януш умел распознавать людей с психическими отклонениями. Крысиную стаю явно составляли пациенты-психлечебницы. Умственно отсталые индивидуумы.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 где его ждала встреча с собственной предыдущей личностью. Не исключено, что исходной. Как неудивительно, он испытал чувство облегчения. Это всего лишь болезнь. Значит, есть надежда на исцеление. И весь этот кошмар прекратится. Но пока он весело хлопал в ладоши в такт песни леди Гаги «Bed Romance»,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 психопата. Он размышлял над многими возможностями спасения, но подобная идея в их число не входила. Тем не менее, факт оставался фактом. Он ступил на ковчег сумасшедших.